Глава 14 День выдался пасмурным, по небу неслись рваные облака. К вечеру, когда мы неожиданно выехали на лесную опушку и увидели большое подворье с крепким двухэтажным домом, начал накрапывать мелкий дождик. Мои спутники, посмотрев на хозяйственные постройки, сделали вывод, что здесь живет деревенский кузнец, значит, неподалеку находится большая деревня. Искать приют в другом месте мы не стали и, подъехав, постучали в ворота. Встретил нас широкоплечий бородатый человек в серой домотканной рубахе и темных плотных штанах. Руки-лопаты, глаза-буравчики. Обычный трудяга. Переговорив с Ладросом, мужик согласился принять нас на постой, но сразу предупредил, что все мы в доме не поместимся. Туда могут пустить на ночевку только меня, а Анны переночуют на сеновале. Прежде чем согласиться, Ладрос вопросительно посмотрел на Калабриана. А тот в напряженном раздумье на меня, зябко кутавшуюся в сырой плащ, и согласно кивнул. Лошадей завели в конюшню, задали им корму и собрались в большой, скудно освещенной масляной лампой и печным пламенем горнице. Зато теплой и сухой. Эльфаны, прежде чем разместиться на лавках за столом, пустили под потолок магический шарик-светлячок. Невысокая плотная женщина, босая, в крестьянской одежде суетилась возле печи, готовила для нас поздний ужин. Ей помогали девочки лет 7 и 16. Когда старшая помощница подняла лицо и повернулась ко мне, я заметила, почему она не поднимает голову и низко повязала платок. Правую щеку рассек уродливый шрам. Бедняжка, с таким-то украшением вряд ли ее замуж возьмут без большого приданого. И так жалко ее стало до слез. Прикинув все за и против, которых практически не нашлось, решила чуть позже, после ужина, заняться девушкой и постараться убрать шрам. За ужином мы осторожно отвечали на вопросы хозяев. Я уже плотно поела и мечтала уйти спать. Но тут все насторожились, услышав хриплый кашель с печки. «Не пугайтесь, гости, это мой сынок. Хворый он с рождения. С трудом вот 12 годочков у смерти отвоевали. Но ему всё хуже и хужее деется». Хозяин с теплом и грустью в голосе успокоил нас. А сам подошел к печке и, посмотрев наверх, спросил. «Кирван, может, поешь, сынок?» В ответ хриплый грудной кашель из подвора вороха одеял. «Наверное, совсем дело плохо». Я подошла к хозяину и, положив ладонь на его огромную мозолистую ручищу, попросила. «Спустите сына вниз. Я посмотрю, что можно сделать. Я хоть толком не обученная, но целительница. Возможно, помогу». Женщина, прижав к груди руки, с надеждой посмотрела на опешившего мужа. «Ну да, еще бы, светлая эльфийка решила человеку помочь. Это налайвался из области фантастики». Наконец, тот молча кивнул и позвал мальчика. Из-под одеяла высунулся худосочный, синевато-бледный паренёк, на вид лет семи от силы. Как только отец положил его на лавку, я присела рядом и с болью в сердце осмотрела. «Боже мой, как же все это знакомо! Двадцать два года я страдала от похожего недуга. И только технологии моего мира и деньги моей семьи позволяли мне жить». Погладив мальчика по щеке, сквозь слезы прошептала ему, глядя в испуганные и вместе с тем восхищённые глазенки. «Со мной долгое время было то же самое. А теперь, видишь, вполне здорово. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты тоже поправился и в свое время порадовала отца и мать внуками. Только потерпи, милый, может быть больно, но ты уже большой парень и сможешь выдержать». Откинув одеяло, положила руки на худую узкую грудь и скользнула чистой силой в его тело. Не знаю, как долго я провозилась с ребенком, но очнулась, склонившись перед лавкой на коленях. Мальчик спал, причем здоровым, крепким сном. Меня же словно паровоз переехал, да еще и, видимо, пару дней назад, потому что в животе, казалось, разорались голодные кошки, требуя еды. Всев на пол, я устало оглядела эльфанов, напряженно изучавших меня, хозяина и хозяйку, прижавшихся друг к другу, и девочек у них в ногах, беззвучно глотавших слезы. Люди, похоже, боялись отвлечь меня лишним вздохом. Пожав плечами, я тяжело вздохнула и объявила. «У него сердце больное было. Я исправила. Теперь кормите хорошо и гулять выводите почаще. Ходит пусть сам и подолгу. Только пару недель поосторожней с ним. Ребенок ко всему привыкать будет, а бегать прямо сейчас захочет. Вот как проснется, так и захочет. А пока нельзя. Надо постепенно. И, хозяюшка, мне бы опять поесть». «А то твоему сыночку всю силу отдала». Попыталась встать, но не смогла. Ноги от усталости задрожали. Протянув руку к Кэллу, взглядом попросила помочь. Через мгновение была у него на руках и за столом. Я так вымоталась за день и потратила много сил на ребенка, а еще не научилась контролировать энергетические потоки, которыми пользовалась при лечении. Говорить, что сама Славки бы не упала, не стала. Мне было приятно сидеть у Кэлла на коленях и, облокотившись спиной ему на грудь, теребить серую косу и греться в тепле заботы. А если коса расплетется, будет повод заплести еще раз. Зато мое сердце рядом с ним расцветало, словно цветок после щедрой подкормки и полива. Хозяйка тем временем с стрелой полетела к печи. Достала чугунок и тайком утирала слезы, наполняя плошку еще не остывшей густой наваристой похлебкой. Трясущимися руками поставила ее передо мной, Потом принесла хлеб с маслом и медом и кружку теплого молока. Я даже не заметила, как все съела. удовлетворенно откинулась на широкую грудь Кэлла, оставив в покое манеры эльфийской аристократки до лучших времен и довольно на всех посмотрела. Эльфаны одобрительно улыбались. Счастливые хозяева сидели возле сына, держа его за руки и поглаживая влажные от пота волосы. Заметив, что я зеваю и откровенно клюю носом, хозяин встал и обратился к Калебриану. «Анны». «Для вас приготовлен ночлег на синовале. Маиса отнесла туда одеяло, не замёрзните. А светлая госпожа будет отдыхать в светелке Маисы. А она с сестрой и кирваном ляжет здесь, на печи. Я вдруг испугалась остаться без Кэла, поскольку привыкла уже засыпать в его теплых объятиях, слушая равномерное дыхание. И еще подумала, вдруг я темным надоела, возьмут и просто уедут без меня, а я вновь останусь одна. От этих мыслей стало зябко и тревожно. Я непроизвольно сжала ладонь Кэллаба. Этот жест не остался незамеченным. Кэл крепче прижал меня к себе. Ладрус слегка нахмурился, зачем-то снова осматривая горницу. Хозяин быстро смекнул, в чем дело, и зачистил, глядя на Колыбриана. Не волнуйтесь, Ан. Ваша жена в моем доме будет в полной сохранности. Ради Кирвана мы для вас все что угодно сделаем. Нам теперь речь не в жизнь не расплатиться с таким-то долгом. Просто койка у моисы небольшая, не поместитесь вы. «Наверное, я покраснела, как помидор. И только собралась сказать, что хозяева ошибаются насчет нас, меня опередил Кэл. «Лучше дадим Элленаль как следует выспаться. Завтра нас ждет долгая дорога, поэтому я составлю компанию своим спутником на Сенавале. Но очень рассчитываю, что ей действительно будет здесь удобно и надежно. А мы присмотрим за домом и двором. Сегодня ночью можете спать спокойно». Вроде и вежливо, и ровно сказал. «Но даже у меня появилось подозрение, что предупредил людей». «Будут последствия, если вдруг что не так». Удивленно посмотрела на Калебриана, уже хотела укорить его, чтобы не угрожал добропорядочным хозяевам в их же собственном доме. А он с ласковой улыбкой попрощался. «Спокойной ночи, малышка. Не волнуйся, мы будем рядом. За завтраком встретимся. Если тебя что-то будет беспокоить, приходи к нам». Взглянув в его серебристые глаза очи, я привычно утонула в них, затаив дыхание. За неделю совместного путешествия я привязалась к нему, причем такими толстыми канатами и морскими узлами, которые уже не в силах разорвать или распутать. Это я отчетливо поняла сейчас. «Как я попала!» Быстро прикрыла глаза, чтобы Кэл не прочел в них все, что я чувствую, и неловко слезла с его колен. Заметила, как он хмурится и пристально смотрит. Но я побоялась снова взглянуть ему в лицо. Быстро кивнула эльфаном, повернулась к Моисе и попросила показать место ночевки. Утро встретила меня сказочным ароматом, поднимающимся с первого этажа. Хозяйка пекла: Ох, как я обожаю горячие булочки! Спала я, несмотря на усталость, а может быть, из-за нее, так себе, ворочалась сбоку на бок, вздрагивала, когда снился очередной кошмар. А вот рядом с Кэллом кошмары не мучили. Быстро оделась и спустилась вниз. Хозяйка возле печи выкладывала румяные булочки на огромное деревянное блюдо. Хорошая женщина, ведь явно для нас старалась. Девочки спора накрывали на стол. Хозяин, сидя за столом, держал на коленях смеющегося кирвана и щекотал его за бока. Я тихо с улыбкой наблюдала за этой семейной идиллией, пока хозяйка меня не увидела. Бросилась ко мне, упала на колени, схватила руки и начала целовать, неистово шепча слова благодарности за спасение сына. Я оторопела, не зная, как себя вести дальше, но тут встал хозяин дома. Пересадил ребенка и тоже подошел ко мне. Поклонился в ноги и только открыл рот, наверняка собираясь присоединиться к жене, как я резко отошла в сторону, вырвав свои руки из натруженных шершавых женских рук. Все хорошо, не надо, не надо ничего такого. Простого спасибо мне будет достаточно», — прошептала я хриплым от смущения голосом. «Если немного еды нам в дорогу соберете, сама вам буду вдвойне благодарна. А всего этого не надо. Меня для таких, как Кирван, боги одарили». «Это мой долг, и плата за дар, и за много еще чего. Сама вот тоже не знаю, как расплачиваться. Считайте, вы дали мне возможность хотя бы часть долга вернуть». Кузнец помог подняться своей плачущей жене. И, прижав ее к груди, тоже хриплым от волнения голосом ответил. «Не все думают, светлейшая Элла, что даром делиться надо. Я такую, как вы, впервые вижу. Другие отказались лечить, потому что столько денег я им заплатить бы ни в жизнь не смог». А вы сами взялись за дарма. А ведь эльфийка. Они же людей за разумных не держат. А вы другая. И с темными дружбу водите. И в мужья себе эльфана выбрали. Хоть говорят, враги вы с ними. Сколько жив буду богов благодарить за то, что они вас в мой дом привели. И вас, светлейшая, в своих молитвах никогда не забуду. Спасибо вам, светлейшая. Двери моего дома для вас всегда открыты. И стол накрыт. Я смешалась еще больше и почему-то опять не стала поправлять хозяина, ошибочно решившего, будто я замужем за Кэллом. Невольно остановилась взглядом на улыбавшейся Моисе. Мне очень понравилась эта милая, скромная девушка. Я снова посмотрела на ее шрам и вспомнила, что еще вчера хотела с ним сделать. Повернулась к хозяевам и неуверенно пожала плечами, не зная, как остановить поток благодарностей, пошла на шоковую терапию. «Простите меня, пожалуйста, но у нас мало времени. Сейчас мои спутники придут, и все. Поедим и в путь. А у нас еще одно незаконченное дело есть. Маиса, я чувствую вашу благодарность, этого достаточно. Придет время, и вы кому-нибудь поможете бесплатно, не ожидая благодарности и признания ваших заслуг. Просто так. Взяв Маису за руку, не обращая внимания на ее удивление и изумление родителей, уселась вместе с ней на лавку и занялась шрамом. Через несколько минут я с чувством выполненного долга уплетала третью булочку с маслом восстанавливая затраченные силы и жмурясь от удовольствия к сожалению полностью убрать шрам не получилось остался едва заметный белый росчерк но я осталась довольна что уж говорить о хозяевах и пациентке со двора донесся шум затем в дверях появились мои спутники первым зашел колыбриан увидел меня и настороженного взгляда как не бывало Из его глаз сразу исчез холод и опасная темнота, сменившаяся теплом и нежностью. «Как спала моя маленькая светлая Элла?» В его тихом голосе звучал подвох. Вспомнила свои грешные сны с его участием, покраснела и отвернулась. И тут, не кстати, заметила ухмыляющуюся физиономию Ладроса. Нахмурившись, буркнула. «Хорошо спала. Надеюсь, как и ты». Совсем не ожидала, что Калабриан сядет рядом и никого не стесняясь скажет. К сожалению, мне спалось плохо. И даже не знаю, в чем причина. И смотрел на меня, как мужчина на желанную женщину. Я такой взгляд раньше только у отца видела, когда он смотрел на маму. С трудом проглотив кусок, замерла, когда Келл протянул руку к моему лицу. Вытер пальцем масло с моей губы и отправил к себе в рот. Облизнулся и прошептал, глядя мне в глаза. «Какая вкусная». В замешательстве я быстро начала пить из кружки, чтобы спрятаться за ней, и продолжила завтракать.